Глава девятнадцатая Лали, я сама предложила прийти к Стефану и посмотреть пространство, а теперь сама же боялась идти, оставаться с ним наедине. Казалось, у меня все написано на лбу. При этом никак не могла поверить, что жду ребенка. Отдохнув после тяжелой дороги, чувствовала себя замечательно. Не мутила, не кружилась голова. «Ничего того, что обычно связывают с беременностью. И все-таки полдень приближался. Надо было ехать». «Ты, Кео Тайрну, с каким-то сочувственным пониманием поинтересовались мои Айтере?» «Да», — ответила я, поправляя юбку голубого платья, украшенного серебряной нитью, и протягивая руку за шляпкой. «Мне понадобится ваша сила». «Хочу взглянуть, кто рыскал дома у Стефа». «Поехать с тобой», — предложил Эш. Первой трусливой мыслью было согласиться, но я прогнала ее прочь. «Не беспокойся, справлюсь сама. Это всего лишь похищенные бумаги». «Как знаешь». Эш хмурился, и я понимала, что он беспокоится. «Ладно, мы пока займемся тренировками Тони». «Кажется, мои ребята основательно взялись за новичка». Да, мы всегда были командой. И Растони с нами, значит, часть семьи и, следовательно, должен быть готов защитить ее в любой момент. А он еще даже не раскрыл ипостаси. Вот с ними-то и собирались помогать ребята. Тогда я поехала. Слишком не усердствуйте. Магия Тони еще не до конца гармонизировалась с моей. Автомобиль уже ждал у порога. Я села за панель управления, глубоко вдохнула воздух. Со Стефом легко не будет. И сложнее всего ничем не выдать себя, не показывать своего смятения. Он же меня чувствует. А вдруг ощутит перемены? Я нервничала все сильнее, и когда подъехала к дому Эо Тайронов, готова была повернуть назад. Надо же, на операции отправляться не боялась, а тут... Меня встретил слуга. «Хозяин ожидает вас в кабинете», – доложил он. «Прошу за мной». Да, Стефан решил не терять времени даром. Подозреваю, именно из кабинета и пропали его бумаги, поэтому я решительно прошла за слугой по коридору, дождалась приглашения и переступила порог комнаты. Кабинет Стефана был большим и просторным. Из окон били лучи Инга и Форо. Длинные ряды дубовых шкафов вытянулись вдоль стен. А еще я чувствовала наложенную защиту. Она никуда не делась. Значит, действовал не случайный человек. Сам Стефан сидел за столом и изучал какие-то документы, но при моем появлении отложил их в сторону. «Здравствуй, Лаля», — сказал он с улыбкой. «Здравствуй». Стоило его увидеть... И стало легче дышать. Страх испарился, и я поняла, каким глупым он изначально был. Слуга поспешил скрыться, и мы остались вдвоем. Стефан поднялся из-за стола и подошел ко мне. «Отдохнула после наших приключений?» — спросил он, стоя слишком близко. «М -м «Да», — ответила я с легкой заминкой. «Выспалась наконец-то, а ты?» «Вполне». У Ари спалось сладко. Как ни странно, я не прислушивался к каждому шороху. «А здесь, значит, прислушивается. Неудивительно!» «Ты действительно можешь увидеть, кто взял мои бумаги?» — спросил Стеф. «Как и говорила, шансы есть, но они не так уж велики. Прошло время, сразу был бы больше эффект». «В тебе таится много сюрпризов», — усмехнулся белый лев. «О, если бы он знал, насколько!» «Но я прогнала непрошенную мысль». «Давай попробуем», — сказала Стефу. «Хорошо». Он вернулся за стол, чтобы мне не мешать. «Тайник за этими полками», — указал Стефан на ровные ряды книг. «Похититель приходил два дня назад. Охрана его странным образом упустила. Только сиделка отца заметила, что в доме был посторонний». «Поняла». Я сосредоточилась, призывая силу своих Айтере. Два дня назад. Большой срок, но попытаюсь. Вдруг уловлю что-то нужное. Все поплыло в тумане, а затем я перестала видеть Стефана. Кабинет тонул в сером полумраке. Ночь. Полки были отодвинуты в сторону, а перед ними стояла девушка. Спиной ко мне... Но вот она обернулась, чтобы положить похищенные бумаги на стол, и я ее узнала. Комната пошла рябью, снова по полу разлились солнечные лучи, а Стеф осторожно усадил меня в кресло. — Ты вдруг побледнела? — сказал он с тревогой. — Много сил израсходовала. Я старалась лгать убедительнее. — И видела, кто взял документы. — Кто? — Стефан мигом посуровил. «Адель». Ильтере выругался, затем вспомнил, что не один и пробормотал извинения. «Идем спросим, куда она их дела?» – предложила я. «Не получится. Вчера я вернул Адель клятву и выгнал на все четыре стороны», – мрачно ответил Стеф. «Решил, что она замешана в истории с пропажей двух Айтере. Видимо, был не так уж не прав. Она не глупая, значит, должна затаиться на время» и при этом найти другого Ильтере. Думаю, у нее уже был кто-то на примете, иначе не действовало бы так решительно. Спасибо за помощь. Я все-таки попытаюсь ее найти. Но не уверен, что найду. На кого она могла работать? Стив казался таким спокойным. Неужели действительно привык в любую минуту ждать предательства? На Лера Ретта, например, хмыкнул он. Тот Ильтере вполне мог взять ее себе. «На самом деле без вариантов «И это страшно». «Не слишком. Знаешь что? Плевать на Адель, да и на бумаги. Что бумаги? Ну, всплывут где-то. Нанесут урон моей далеко не безупречной репутации. Члены общества ведь понимают, что я не пойду к одному один. Лучше пройдемся. Прогуляемся немного». Эти стены на меня давят. «Почему тогда не переедешь?» «Спросила я» потому что своих демонов каждый носит с собой. Да и отец. Я так с ним и не виделся после приезда. Наверное, рвет и мечет. Давай прогуляемся. Решительно согласилась я. Похоже, Стефану действительно нужно было оказаться подальше отсюда. Куда хочешь пойти? А где тебе нравится? Даже не знаю. В городском парке? Там, где беседка с лебедями. Хорошо, пусть будет городской парк. Стив протянул мне руку, и мы направились к выходу. Видимо, он действительно чувствовал себя виноватым из-за вчерашней вспышки, раз пригласил на прогулку. А может, не хотел быть один. Что бы им ни руководило, я радовалась возможности провести время вместе. Снаружи было жарко, и хотелось очутиться где-нибудь на берегу пруда, поэтому городской парк казался очень хорошим вариантом. Там даже в жаркое время было тенисто и свежо. «Я позвонила Лонди, рассказывала Стефану, пока мы шли к парку. Она сегодня вечером передаст всем приглашение. Знаешь, я удивлена, что она на нашей стороне». «Таких много на самом деле». Стефан задумчиво пожал плечами. «Только нет лидера, который бы всех объединил. И уверенности, что есть шанс победить. Не все Эльтере такие, как Хайди или Кити Дериан. Есть и другие». «А как по мне, их мало». «Просто они молчат. Строят в своих домах тот уклад, который им нужен. И не вмешиваются в общую политику. Но есть и те, кто состоит в обществе чистой силы. И их тоже хватает. Вечером встречусь с нужными людьми, раздам поручения. Макс передал мне иглы для подражателей». «Думаешь, получится?» «Да, но не стало бы хуже. Есть группа отца Лонды и Роретта. Есть общество». Наше самоуправство не понравится ни тем, ни другим. Вопрос только, рискнут ли они сами действовать. Одно дело – взорвать посольство Ивасона, арестуют кого-нибудь, выдадут Эжену или лучше найдут мертвым. И совсем другое – бороться со своими соотечественниками. Еще и не последними людьми, зная, что за это по голове не погладят. Разные полюса, Лали. «Разные», – согласилась я. «И все-таки страшно». «Ты очень рискуешь, и Джефф тоже». «Не только мы. Твои Айтере, наверное, тоже пойдут на вылазку». Я кивнула. «Все, кроме Тони. Он отправится со мной на вечеринку к Лонде». «Как твой новенький?» Стеф словно прочитал мои мысли. «Приживается», — ответила я. «Парни помогают ему с первым оборотом. Интересно, какие у него формы?» «Потенциал неплохой пригодится». «А что там лис?» «Рыщет вместе с Лондой. Я с ним не разговаривала, только Джефф». «Хорошо, что Тед и Лонда действуют сообща». «Но мы все еще не знали, стоит ли полностью доверять Лонде». «И все-таки она помогла нам получить бумаги, которые на многое пролили свет». «Я склонялась к тому, что Лонда на самом деле на нашей стороне». «А впереди показалась белая арка, вход в парк». «Никогда не думала, что приду сюда со Стефаном. Будем вот так просто с ним прогуливаться, как близкие люди. Он все время отталкивал меня. И почему сегодня это изменилось, я не знала». «Вечером снова поеду к Аре», — как раз говорил Стефан. «Ай, и Рей, должны выписать из больницы. Помогу парню охладить резерв. И, скорее всего, в Эвасон бумаги повезет он». Эжен связался с мачехой. Она встретит Мика на границе и временно побудет его Ильтере. Винс сам либо поедет с ним в гости к Дее, либо отправит свою охрану. «Думаешь, они доедут?» «Не знаю, слишком опасно». «Мы сделали еще одну копию документов, на всякий случай. Но, конечно, там с трудом можно что-то разобрать. Копиры слабоваты». Мы шли по аллее, окруженные высокими елями, Впереди уже блестела гладь пруда, а я думала о будущем. О том, что у нас со Стефаном будет ребенок. Почему-то казалось, если бы он знал об этом, сейчас со мной не разговаривал бы. Наоборот, перестал общаться. Я в чем-то его понимала. Такие тяжелые отношения с отцом. Но разве это повод обрекать себя на одиночество? Он ведь не заслужил оставаться один». Мы присели на скамейку на берегу. Учитывая полуденный зной, здесь было не так много гуляющих. Пели птицы, слышался стрек от кузнечиков. И казалось, что ничего плохого впереди не будет, потому что вот они мы, сидим рядышком, наслаждаясь ясным днем. «Ты больше на меня не злишься?» — вдруг спросил Стефан. «Нет, я качнула головой. Мы оба устали» оба были на нервах. «Вот и хорошо». И снова замолчал. Я сжала его ладонь и сразу стала спокойнее. Мне очень хотелось быть с ним. Не просто сегодня, всегда. Каким бы ни был Стефан Эотайрен. мое сердце давно уже не слушало доводов разума и билось для него. Любовь глупа, а еще слепа. Но я сравнивала Стефана и других мужчин из моего окружения и понимала, что мне нужен, «Исключительно он». Стив осторожно обнял меня за плечи, привлек к себе. О чем он думал, оставалось догадываться, потому что это был очень личный жест. Но я не собиралась стыдиться своих чувств, поэтому не стала ничего ему говорить или вырываться из легких объятий. «Послезавтра нам снова в бой. Кто знает, чем он завершится». «В эти дни будь особенно осторожна». Вдруг сказал Стефан, мы разворошим большой муравейник. Какими будут последствия? Ни мне, ни тебе не предугадать. Знаешь, я рада, что ты в момент нападения на подражателей будешь на вечеринке у Лонды. Искренне сказала я. Тебе нечего бояться. Им до меня не добраться. Верил ли Стеф сам в то, о чем говорил? Уже два покушения, Стефан, напомнила я. И оба впустую. Я бы так не сказала. Я буду осторожен, обещаю. Очень на это надеюсь. Береги себя, ладно? И ты. Я кивнула. Мне теперь надо беречься за двоих. Очень хотелось сказать Стефану о том, что у нас будет малыш. Но нет. Это только углубит пропасть между нами. И ответ Стефана было не так уж сложно предугадать. Он не собирался иметь детей. И говорил мне об этом прямо. Поэтому я молчала, хотя сердце рвалось из груди, а слова готовы были слететь с губ. Не знаю, сколько мы молча сидели рядом. Наверное, около получаса, прежде чем Стефан убрал руку. И сразу посреди жаркого полудня стало холодно. «Нам пора», — сказал он. «Пора», — откликнулась я эхом, а хотелось никогда и никуда его не отпускать. Но вместо этого... Мы так медленно вернулись к дому Стефана, а уже около автомобиля он поцеловал меня. Легко, невесомо. Будто это был не поцелуй, а иллюзия. «До встречи на вечеринке!» Он улыбнулся озорно, как мальчишка, которого могли увидеть родители рядом с понравившейся девчонкой. «До встречи!» – ответила я и села в автомобиль. Глупое сердце радостно пело, но тревога все еще жила в глубине души и никак не хотела исчезать. Чего же нам ждать? Кто бы ответил?